ТЕРРОРИСТ ХАЛИД ЗАКИДЫВАЕТ УДОЧКУ В 1998 году на этих каналах андеграунда Камрад стал встречать человека под ником Рауль Б, позднее под ником Рама 3456. «Он был из тех, кто подбивает хакеров взламывать правительственные и военные сайты», вспоминал Камрад. Ходили слухи, что он сотрудничает с Беном Ладеном. Это было до 11 сентября 2001 года. Поэтому это имя еще мало кто знал. Вполне случайно пути Камрада пересеклись еще с одним загадочным человеком, который представлялся как Халид Ибрагим. Я разговаривал с ним несколько раз на форуме и один раз по телефону. У мужчины был иностранный акцент, и было понятно, что это соединение с очень далекой страной. «Общался с этим человеком ИНИО. Где-то в 1999 году я связался по электронной почте с человеком, который назвался боевиком из Пакистана по имени Халид Ибрагим. Он сказал, что работает на пакистанскую повстанческую армию. Как не абсурдно это выглядит, но до 11 сентября, чтобы завоевать сердца наивных молодых хакеров, надо было представляться террористом». Впоследствии этот человек утверждал, что ходил в обычную американскую школу, немного интересовался хакерством и просто был в их компании. На самом деле он имел довольно верное представление, что каждый хакер в некоторой степени — отщепенец, смутьян, живущий по своим стандартам и наслаждающийся борьбой с системой. Стоит вам сказать, что вы такой же бунтарь, нарушающий правила, и вы привлечете к себе внимание хакеров — и эта позиция аутсайдера будет совсем не глупой. И, наконец, немаловажную роль играют деньги. Халиль предложил НЕО тысячи долларов за проникновение в компьютерную сеть Китайского университета и копирование для него базы данных студентов. Вероятно, это была проверка на профессиональную пригодность НЕО, не только его хакерских талантов, но и изобретательности. Как удастся ему проникнуть в компьютерную систему, если он не понимает языка этой страны. Как оказалось для НЕО, языковая проблема даже не возникла. Он начал тусоваться на форумах, где часто бывали члены группы Global Hell, где он нашел студента-компьютерщика из нужного ему университета. Эта информация была предоставлена ему очень быстро, хакеры не задают друг другу вопроса «зачем». Полученный им список студентов – позволил Нео заняться путешествиями по недрам интернета, которые хакеры называют специальным термином «снифинг» — «вынюхивание». В конце концов, он отыскал студента, которого мы назовем Чанг, посещающего сайты в США. Чтобы вступить в контакт с Чангом, ему пришлось узнать несколько сленговых словечек, характерных именно для этого университета. Затем он вступил в контакт с Чангом используя такой адрес и пароль, чтобы казалось, что он находится в компьютерной лаборатории университета. Я из корпуса 213. Послал он сообщение Чангу и спросил у него имена и адреса электронной почты студентов, что выглядело совершенно естественно, поскольку студенты всегда хотят расширить круг своего общения. Нео сразу понял, что систему компьютерной безопасности в университете можно описать словами От ужасное до слабое. Большинство студентов выбирали в качестве своих паролей имена, аналогичные их именам пользователей, то же самое слово или фразу. После этого никакого труда не составило просмотреть их файлы. Очень скоро он смог послать халиду базу данных сотни студенческих имен. Я ему передал это, а он сказал: «Я получил все, что хотел. Халид был удовлетворен. Естественно, ему не нужны были эти имена, он просто хотел убедиться в том, что Нео может получить доступ к информации, даже находясь на большом удалении от ее источника. «Именно тогда начались наши взаимоотношения», — подытоживает Нео. «Он понял, что я могу делать работу и начал давать мне другие задания». Халид сказал Нео почаще заглядывать в почтовый ящик, где должен был появиться конверт С тысячью долларов и стал звонить ему по сотовому телефону примерно раз в неделю. Обычно, когда находился за рулем. Следующим заданием стало проникновение в компьютерную систему атомного исследовательского центра Бхабха в Индии. Для проникновения была выбрана рабочая станция компании Sun Microsystems, хорошо знакомая каждому хакеру. Нео легко проник в нее. но быстро понял, что в ней не содержится ничего интересного. Машина не была присоединена ни к какой сети. Халид нисколько не был разочарован этим. Деньги за китайский университет все не приходили. Когда Нео спросил об этом, Халид был удивлен. «Ты еще не получил их? Я послал тебе наличные в поздравительном письме», — настаивал он. «Хотя повторение «твои деньги в письме» звучало фальшиво, «Нео решил продолжить выполнение задания. Почему? Вот как он вспоминает об этом. Я решил продолжить, так как я упрямый. Мне нравилось думать, что мне заплатят хорошие деньги за подобную работу. Я думал, может быть, письмо действительно затерялось, и он заплатит мне на этот раз. Я не знал, почему я продолжал работать с ним. Можно перечислить целый ряд причин. Давая задание «Нео», Халид искал на форумах и других желающих поучаствовать. Камрад был готов к этому, хотя не хотел получать деньги за свою работу. Я понимаю, что Халид платит людям, но я никогда не хотел продавать информацию. Я всегда думал, что просто развлекаюсь, но если начну получать за это деньги, то стану настоящим преступником. Я был готов пообщаться с ним на форуме, дать ему несколько адресов, но не больше. Журналист Найл Маккей беседовал с другой рыбкой, которую Халид поймал в своей сети, с юношей из Калифорнии по кличке Хамелеон, который сейчас основал очень успешную компанию, занимающуюся безопасностью. Маккей изложил свою историю с некоторыми дополнениями, которые сделали Нео и Камрад. «Я был на форуме, когда этот парень сказал, что ему нужны программы ДЭМ. У меня их не было, и я тогда еще не знал этого парня». Но это желание Халида было уже достаточно серьезным. ДЭМ — это название информационной системы Министерства обороны. Эта программа была захвачена группой хакеров, мастера загрузки, и что ее можно получить или обратиться к нужным людям. Никто не знал, добрался Халид до нее или нет. На самом деле, никто не был уверен, что эта программа имеет для Халида какую-то ценность. Но он был уверен в обратном. До этих пор Халид занимался безобидными играми с китайскими университетами и подобными вещами. «Он пытался войти в курс дел, которыми занимались ребята в этой группе», — вспоминает Нео. «Пока этого не случилось, Халид полтора года тусовался с хакерами постоянно. Он просто всегда был где-то неподалеку, И было ясно, что это его интересует. Под словом «это» Нео понимает проникновение на военные сайты», или в коммерческие компании, занимающиеся военными проектами. Халид попросил Нео проникнуть в компанию Lockheed Martin и получить схемы определенных систем самолетов, которые были сделаны для компании Boeing. Нео проник на определенный уровень в систему компании Lockheed на три ступени во внутреннюю сеть, но глубже второго уровня безопасности ему проникнуть не удалось. Этого было явно недостаточно, чтобы проникнуть за защитный экран, который хранял самую ценную информацию компании, поэтому ему не удалось раздобыть заказанные сведения. Халид был раздражен. Он сказал, «Ты больше на меня не работаешь, ты ни на что не способен». Но потом он обвинил меня в нечестности, сказал, что я придерживаю информацию для себя. Потом приказал, «Забудь про Локхит Мартин, проникай прямо в Боинг». Нео обнаружил, что «Боинг» совсем не так уж хорошо защищен. По его словам, ему удалось проникнуть в систему компании «Боинг», используя достаточно известную лазейку со стороны интернета. Затем он установил там «Нюхач» — своеобразный жучок для прослушивания. Он мог перехватывать пароли и незашифрованные электронные письма. Из них ему удалось извлечь достаточной информации для того, чтобы проникнуть во внутреннюю сеть компании. «Я нашел шесть или семь схем самолёта Boeing 747 просто в обычных письмах. Разве это не прекрасно?» — рассмеялся Нео. Халид просто пришел в экстаз. Он сказал, что заплатит мне четыре тысячи долларов. Но их я так и не увидел. Сюрприз, сюрприз. На самом деле, четыре тысячи долларов было слишком много за полученную информацию. По словам бывшего специалиста компании «Боинг по безопасности» Дона Бойлинга, подобное проникновение вполне могло быть реализовано. Но это пустая трата времени. После того, как самолет поступает в коммерческую эксплуатацию, все авиалинии, на которых он работает, получают полный комплект его чертежей. Информация перестает быть секретной. Ее может получить любой, кто стремится это сделать. «Я видел Сиди со всеми чертежами Боинга 747 на аукционе Ебай». E Халид просто не знал этого. Впрочем, никто не знал этого еще два года, что у террористов были важные причины получить в свое распоряжение чертежи транспортных самолетов, летающих на авиалиниях США».